Англии и Франции Четыре государства заявили, что западный Берлин не принадлежит ФРГ и последняя должна свернуть в этом городе политическую деятельность Путь к совещанию был расчищен Оно проходило в 1973-1975 годах и завершилось в Хельсинки встречей руководителей 35 государств Европы США и Канады Главным политическим итогом совещания стала декларация принципов которыми государства участники обязались руководствоваться во взаимных отношениях Таких принципов было 10. Суверенное равенство государств, неприменение силы или угрозы силы, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, равноправие народов, взаимовыгодное сотрудничество государств, добросовестное выполнение обязательств по международному праву. Эти принципы в 1977 году были внесены в Конституцию СССР как принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Последующие встречи участников СБСЕ стали называться «Хельсинским процессом» или «Движением СБСЕ» с 1990 года «ОБСЕ» – «Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе». Советское руководство расценило Хельсинское совещание как свою крупную победу. Хельсинки-75 стали логическим завершением курса Ялты-45. Ведущие капиталистические страны, и прежде всего США, признали рост сферы влияния СССР на Восточную и Центральную Европу, раскол Европы на два блока. Отношения между СССР и США Важным событием 70-х годов стало возобновление советско-американских встреч на высшем уровне. Они проходили в иной обстановке, чем первая встреча в 1959 году. В начале 70-х годов американское руководство признало наличие военно-стратегического паритета СССР и США, то есть примерное равенство вооружений. Благодаря этому паритету 70-е годы вошли в историю как эпоха разрядки международной напряженности. В ходе переговоров руководителей СССР и США были подписаны договоры, которые явились важным шагом э, человечества к безопасности. Среди договоров, заключенных в 70-е годы, первостепенной важности имели договор по ограничению стратегических вооружений ОСВ-1, заключенный в Москве в 72 году во время первой встречи Брежнева и Никсона, и договор ОСВ-2-75. Года. Эти договоры установили потолки, выше которых нельзя было наращивать стратегические наступательные вооружения. В 1972 году был подписан договор по противоракетной обороне, ПРО, по которому СССР и США получили право на создание двух зон противоракетной обороны в жизненно важных районах. В 1974 году был подписан дополнительный протокол к договору. В соответствии с ним количество таких зон у обеих сторон было сокращено до одной. Американцы выбрали для этой цели базу тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Гранд Форкс» СССР Москву. Наконец были подписаны два договора, касающиеся ядерных испытаний. Договор 1974 года об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и договор 1976 года о подземных ядерных взрывах в мирных целях. Отношения СССР с социалистическими странами. В 70 е годы углублялось сотрудничество СССР со странами социалистического Содружества, страны, вошедшие в СЭФ и ОВД. Содружество представляло собой важную политическую, экономическую и военную силу современной истории мира. Особенно яркое углубление социалистического сотрудничества проявилось в курсе на интеграцию и объединение экономических систем. В 1971 году в рамках СЭФ была принята комплексная программа социально-экономической интеграции, предусматривавшая международную социалистическую специализацию, Международное разделение труда, создание един единого рынка социалистических стран, сближение народно-хозяйственных структур, валютных систем, координацию планов, создание крупных интернациональных предприятий. Это соответствовало интеграционной тенденции капиталистических стран, проявившейся в создании транснациональной корпорации, а также курсе на экономическое объединение западных стран в системе общего рынка. На фоне расширения сотрудничества со странами содружества резким диссонансом выглядели советско-китайские отношения, которые прежде определяли мощь социалистической системы. Из недружественных они стали враждебными. В конце 60-х годов Советский Союз подтянул к советско-китайской и монгольско-китайской границе значительные силы. Это было вызвано вооруженными нападениями Китая на советскую территорию весной 1969 -го года. Остров остров Даманский. Летом 1969 года Китай спровоцировал около 500 инцидентов на границе СССР с участием 2500 военных и гражданских лиц. Основные претензии КНР к СССР носили теперь территориальный характер. С осени 1969 -го года были начаты переговоры по вграничным спорным вопросам. Они шли тяжело, часто заходили в тупик. После смерти Мао Цзэдуна сентябрь 76 -го года ситуация не изменилась. В начале 80-х годов новый лидер Китая Дэн Сяопин сформулировал очередные препятствия на пути нормализации отношений между КНР и СССР. Их было три. Первое. Советские войска в МНР и на советско-китайской границе второе – поддержка Советским Союзом вьетнамского военного вмешательства в Кампучию третье – советские войска в Афганистане подход к решению этих проблем намечался во второй половине 80-х годов во второй половине 60-х годов возникла угроза раскола Содружества вызванная политикой нового руководства Чехословакии во главе с Дубчиком Избранный в январе 1968 года первым секретарем ЦК КП, КПЧ Дубчик стал инициатором строительства новой модели социализма – социализма с человеческим лицом. На практике это привело к серьезной попытке выйти из подсоветского влияния, а также из социалистического содружества. Ведущей стала ориентация на Запад. Во многом это напоминало попытку венгерского правительства Надя в 1956 году начать построение системы демократического рыночного социализма. По инициативе советского руководства в Чехословакию были введены войска СССР и других социалистических стран. Новое руководство во главе с Гусаком, избранное в апреле 1969 -го года, повернуло к укреплению отношений ЧССР с СССР. Острый кризис системы Содружества разыгрался также в конце 70-х годов в Польше. Рабочий профсоюз «Солидарность» организовал ряд крупных антиправительственных выступлений, требуя проведения экономических и политических реформ. Советский Союз принял политическое участие в разрешении кризиса. В 1981 83 годах в Польше было введено чрезвычайное положение, в итоге которого антиправительственные силы ушли в подполье. Тем не менее, польский кризис явился началом распада социалистической системы в Европе. Международная напряженность на рубеже 70 80 х годов. На рубеже 70-х-80-х годов международная обстановка резко обострилась. От политики разрядки ведущие державы повернули в сторону конфронтации, противостояния. В 79-м-80-м годах США развернули широкую кампанию по размещению в Западной Европе нейтронного оружия. Кампания захлебнулась в мощной волне массового протеста, прокатившейся по странам Запада. Тогда новое руководство США во главе с президентом Рейганом приняло решение разместить в Западной Европе крылатые ядерные ракеты среднего радиуса действия, нацеленные на СССР и его союзников. Ракеты были размещены в 1983 84 годах на территории ФРГ Великобритании и Италии с согласия руководства этих стран. В свою очередь и СССР резко усилил применение во внешней политике силы и угрозы силой. В конце 79 го начале 80 го годов руководство СССР откликнулось на неоднократные просьбы руководителей Демократической Республики Афганистан оказать военную помощь в проведении революционных преобразований в обществе и защите страны от возможной интервенции. СССР оказался втянутым в гражданскую войну в ДРА. Введя войска в Афганистан, Советский Союз оказался в международной изоляции, как США, во время Вьетнамской войны. Абсолютное большинство стран-членов ООН решительно осудили советский метод решения афганского вопроса. Широкомасштабная военная помощь оппозиции со стороны США и их союзников стала приносить СССР ощутимые человеческие и материальные потери. В 1984 году Советский Союз по согласованию с правительствами ЧССР и ГДР разместил в этих странах свои ядерные ракеты среднего радиуса действия. На Западе их называли «СС-20». Предпринятые сверхдержавами шаги сломали европейскую разрядку, нарушили зыбкую стабильность в мире, подвели мир к опасной черте. Почти все ведущие капиталистические страны объявили научно-технический бойкот Советскому Союзу и его союзникам. Координационный комитет по экспортному контролю КОКОМ, созданный по инициативе США в 1949 году, который прежде жестко контролировал экспорт в социалистические страны, ввел запрет на ввоз в СССР широкого круга наукоемкой продукции и технологии. СССР, несмотря на свой мощный потенциал, оказался в ловушке технологической зависимости от Запада по стратегическим поставкам. В конце 70-х годов Запад развернул широкую антисоветскую и антисоциалистическую кампанию, втягивая в нее неполитические общественные силы. В 1980 году капиталистические страны объявили бойкот 22-й Олимпиаде в Москве, не прислав на нее своих представителей. В ответ по инициативе ЧССР социалистические государства в знак протеста против размещения американских ракет в Европе и военного присутствия в Никарагуа бойкотировали 23-е Олимпийские игры 1984 -го года в США. Антисоветские кампании в мире усилились осенью 1983 года в связи со сбитым на территории СССР южнокорейским пассажирским самолетом. Тонгей задал президент США Рейган, назвавший Советский Союз империей зла. Льды холодной войны сомкнулись.